Глава четвертая. Печально перевернувшись на спину, смотрю в потолок и почему-то вспоминаю тихий час в детском саду. Как я возмущалась, кричала о несправедливости вселенной и молила богов избавить от этого послеобеденного кошмара. Маленькая дурочка. Взрослые правы, надо отсыпаться в детстве. Кряхтя перевожу тело в сидячее положение, чтобы обнаружить перед носиком Большую чашку крепкого тыкоя. Кто заказывал допинг, хитро улыбнулась до Лила, протягивая большую белую чашку. «Лила, вынуждена признать, несмотря на то, что ты боевой некромант, ты святая». «Святая? Боги упасить от такой чести!» – наигранно-возмущенно фыркнула подруга. «Все святые сдохли мучительной смертью. Не желаю становиться мученицей». Выпив бодрящей текой, приняв душ, окончательно проснулась. Развернула лист с расписанием. Первый предмет — прикладная некромантия. Так, аудитория под номером 43. Это на четвертом этаже. Одевшись в форму собственного дизайна, подхватив сумки с учебниками и тетрадями, мы отправились в столовую шокировать своим видом грозную академию. Ну что ж, удивить всех адептов нам. Удалось. Сначала в столовой воцарилась звенящая тишина. Затем мои новые знакомые однокурсники и девушки с других факультетов подошли к нам с Лилой и начали расхваливать новую форму. Друзья Лилы не остались в стороне, они были и шокированы, и восхищены. «С ума сойти! Это просто круто! Я тащусь! Девчат, вы выглядите как настоящие некроманты!» «Однозначно, эта форма — лучший вариант, чем просто балахоны. Подойдет и парням, и девушкам. Класс! Супер! Кто вам выдал форму? Сами сшили? Очумить! А если забракуют? Все в пределах устава? Что здесь происходит? Почему вместо завтрака вы организовали столпотворение? Заняться нечем!» — прогремел мужской голос, разогнав всех адептов по местам доедать остывающий завтрак. Огремел на всю столовую и гневался Вейлен Дегай. Он стоял на входе и буравил нашу компанию недобрым взглядом, вернее, буравил именно меня. Прошелся внимательным взглядом по моему одеянию, снова посмотрел прямо в глаза, развернулся и покинул столовую. Я выдохнула. Оказывается, все это время не дышала. Определенно, этот парень действует на меня неправильно. Нужно еще посмотреть в списке, кто будет курировать меня. Очень надеюсь, что это не Дыгай. Завтрак прошел спокойно, не считая того, что все присутствующие адепты, некроманты, захотели в пользование себе такую же форму, как и у нас с Лилой. Вместе с Лилой подошли к стенду со списками адептов и их кураторов. Так, здесь меня нет, и тут тоже нет. «Роза, вот она ты!» – растолкала Лила столпившихся адептов и ткнула пальцем в список, состоящий из пяти фамилий первокурсников и имени куратора. «Проклятие! Вейлен де Гай!» Можно было и к бабке не ходить, а сразу догадаться, что мне повезет, как утопленнику. Написано, что сбор группы у куратора в 7.30 в аудиторию номер 15. «Роза, уже 7.28, беги скорее! Аудитория в правом коридоре, последняя!» тревожно поторопила меня подруга. Не задумавшись, резко стартовала в нужном направлении. В помещение я зашла подчеркнуто спокойным шагом, сохраняя на лице невозмутимое выражение и успокаивая сбившееся дыхание. Закрыла за собой дверь. «Добро пожаловать», — хмыкнул при меня куратор, в невзрачной длинной серой мантии со знаком паука. «Вы очень вовремя, адептка». Еще одна секунда, и мне пришлось бы начинать знакомство с группой с правил этикета. «Здравствуйте. Извините», — пробормотала тихо. Больше ничего в голову умного не пришло. Огляделась, аудитория оказалась большой. Обстановка была совершенно нелепой. Вместо удобных столов и стульев находилось почти два десятка стоящих полукругом и узких до неприличия столов, где могла поместиться лишь... Тетрадка и локти учащегося. высокие ступени, уходящие чуть ли не под потолок. Длиннющая доска на две трети стены. Стоящий перед ней такой же длиннющий стол, на котором без помех можно препарировать двух человек. За этим столом расположился Вейленд Гай и вертел в руках черный браслет с прилистывающимися металлическими шариками, которые каждый раз при новом перемещении Длинными сильными пальцами издавали металлический звук «Щелк». «Хватит стоять у входа, адептка. Не задерживайте наше собрание. Проходите и садитесь». «Щелк». У меня дернулся глаз. Кивнула и села на первый ряд, рядом с четырьмя парнями, моими одногруппниками. «Начнем наше маленькое собрание», — продолжил Дегай. «Щелк». Этот звук неприятно отдаётся в голове, мне хочется до зубного скрежета подойти к мужчине, отобрать браслет, бросить его на пол и раздавить ногами, чтобы больше не щёлкал. Моё имя Вэлен Дегай. Я ваш куратор на полный учебный год. Обращаться ко мне только так: куратор Дегай. Никаких фамильярностей не потерплю. Я его ненавижу. Сколько высокомерия. «Вас выбрали именно для моей группы не случайно. У всех пятерых самые высокие магические показатели. Все вы можете достигнуть уровня Архимага. Я буду вас не просто курировать, нет. Я буду лепить из вас лучших некромантов». Замолчал, давая нам прочувствовать момент важности всего события. «Но что-то радости я не испытываю». Парни сидят с такими же невозмутимыми лицами, только возбужденный блеск глаз выдают, как они счастливы. Щелк. Дергается второй глаз. Поэтому, детки... Мысленно я скривилась на это обращение. Запомните три правила работы со мной. Первое. Щелк. Мои задания выполнять всегда и без глупых вопросов, для чего это нам и почему. Второе правило. Щелк. По всем предметам вы обязаны быть первыми и всегда лучшими. Третье правило. Щелк. Если возникли трудности и проблемы, обращайтесь ко мне, но запомните, что тогда за мою помощь будет назначена отработка и боюсь, что вам она не понравится. Щелк. Где-то я слышала такую фразу. У хорошего некроманта нет совести, поэтому он спокойно делает окружающим гадости, и она никогда его не мучает. Кудыгая, точно нет совести. Сейчас я называю фамилию и имя. Встаете, называйте каким видом оружия и боевым искусством владеете. Ага, я как раз владею оружием, медицинским. Борьбой? Братья меня учили удару трех. Глаза, горло пах. И противник в нокауте. Абхейкази, назвал первое имя куратор. Поднялся смуглый парень характерной южной внешности. «Я!» — ответил он. Дегай кивнул. «Владею катаром, чакрой, чокону и двуручным мечом. Из боевых искусств — крафмага и грэплинг». «Вы меня удивили, адепт? Рад, что есть молодые люди, владеющие старой школой», — похвалил парни-куратор и сделал запись в своем таблайте. «А для меня все, что сказал Абхей, звучало как тарабарщина». Я толкнула Абхея локтем и шепнула. «Расскажешь потом, что это такое?» Он улыбнулся уголками губ и ответил так же шептом. «Лучше покажу». «Я вам не мешаю?» Спокойно, но грозно прозвучал голос куратора. И Харт меня дернул, руд открыть. «Нет». Его синие глаза гневно сузились. «Роза, ты дура!» «Ой, то есть извините, куратор Дегай!» успешило исправиться. Он не ответил. Назвал следующего адепта. «Дэвид МакМитчелл». «Я!» Поднялся рыжеволосый, с лицом, усыпанным веснушками и ясными голубыми глазами. Очень колоритный, но симпатичный парень. «Тоже владею двуручником, еще кистенем. Из боевых стандартная школа». «Неплохо, адепт. Совсем неплохо. Садитесь» и снова вносит запись в таблайт. Чувствую себя здесь лишней. Сердце бешено стучит в груди. Скоро Дегай назовет мое имя, и будет мне позор. «Хит Мюрич», — прозвучало третье имя. Этот раз поднялся парень, похожий на гору Высокий, широкий, мышцы такие, что ого-го. По-моему, ему не нужны никакие боевые искусства и оружие. У него кулак размером с мою голову. «Я...» — прогремел бас. «Из оружия топор, двуручник и кистень. Владею Сёринзе Кэмпо». «Прекрасно», — ответил Дегай. «Садитесь». «Эрик де крус прозвучало четвертое имя. «Я...» «Мое оружие — сабля. Владею Кэндо». Дегай довольно кивает и заносит запись в таблайт. Мужская половина группы меня неожиданно обрадовала. И последний мой подопечный, вернее, подопечная, Розалия Уайт. Чем удивите, уважаемая адептка? Поднялась, сцепила руки за спиной, так как сильно дорожат прокашлялась. Ну что ж, от позора еще никто не умирал. Нож ампутационный, скальпель радюсный, скальпель брюшистый, скальпель остроконичный. Скальпель прямой, ножницы изогнутые по оси, ножницы прямые остроконечные, ножницы прямые тупоконечные, ножницы сосудистые, ножницы реберные. Удыгая, лицо покраснело, глаза метают молнии из ушей сейчас пар пойдет. Парни сдерживаются изо всех сил, чтобы не заржать. Из боевых приемов я умею быстро бегать, пропищала последние слова. Мне конец. «Щелк!» «Это все?» — спросил куратор на удивление и спокойно. Д «Да», — заикнулась я. Он черканул какую-то закорючку в таблайте, наверняка пририсовал рожицу с моим именем или поставил знак «Безнадежно». Горестно вздохнув, сел и на место. «Итак, с этим мы разобрались», — посмотрел на свое запястье, на котором находился наручный артефакт времени, наручные часы, и сказал. Через 15 минут в 8.30 начинаются ваши занятия. Увидимся с вами завтра на втором полигоне для физической подготовки в 5.30 утра. Форма одежды спортивная. Не опаздывать. Он что, рехнулся? Это вообще-то не военная академия. Какие 5.30 утра? Хардовский крестец. На этом наше собрание объявляю состоявшимся и закрытым. Учитесь хорошо. «Детки, и до завтра!» Встал, подхватил папку с нашими делами, таблать и вышел из аудитории. Я уронила голову на сложенные руки и простонала. «Я сдохну в мати и вернусь домой зомбиком!» Парни дружно рассмеялись. «Не расстраивайся. Дегай, конечно, ведет себя как Харт. Я слышал, что он таким стал на третьем курсе, а раньше был милым. Но научит он нас хорошо и многому, поверь». Он даже некоторых магистров и мэтров переплюнул. Попытался подбодрить меня Абхей. Говорят, что все адепты-некроманты кардинально меняются с третьего курса после ритуала посвящения, пробасил Хит. После какого посвящения? Спросил ребят. Те пожали плечами, а Хит ответил. Никто не говорит. Им запрещено распространяться о ритуале. Знаю только, что типа до третьего курса это детский сад. Типа мы еще не некроманты, а на третьем курсе проводится посвящение, которое делает адептов уже окончательно некромантами. Странностей добавилось. Надеюсь, там не происходит никаких жертвоприношений. Нужно будет расспросить Далилу и ее друзей. И мы поспешили на четвертый этаж. На занятии по предмету прикладная некромантия. Ведет некий Бенедикт ванзун магистр некромантии и магического моделирования. Чует тот еще фрукт. Аудитория под номером 43 встретила шумом и суетой. Вокруг слышались гомоны, вскрики спорящих или что-то рассказывающих учащихся. Нормальная и привычная атмосфера. Аудитория была полностью заполнена адептами из двух факультетов – боевой некромантии и прикладной некромантии. Одни парни. Мы с ребятами подошли вовремя. Успели расположиться на первых рядах, так как верхние все заняты, и прозвенел колокольчик, возвещая о начале занятия. Вместе со звонком в помещение вошел мужчина. Тощий, длинный, нескладный, чем-то похожий на сушеную рыбину. Невыразительная физиономия, узкий острый подбородок, тонкий нос-флюгер, высокие скулы, болезненно-серая кожа, водянистые на выкате глаза и прическа, Три волосинки зализаны на бок. Занятный тип. И он явно не станет одним из моих любимых преподов в академии. Я ваш преподаватель по прикладной некромантии, основам магического моделирования, а также основам рунной и заклинательной магии. Магистр Бенедикт Ван Зун. И тут его взгляд зацепился за меня. Девушка, ваше имя? Я встала и ответила звонко и четко розали уайт магистр ванзун он открыл журнал прошелся по нему пальцем видимо искал мою фамилию да дядечка я не ошиблась аудиторией сперва посмотрел на меня пробежавшись глазами по форме отчего мне стало очень неуютно и бузно ответьте мне тогда адептка уайт почему вы в таком виде и указал рукой на мою форму «Вот так и знала что без боя не обойдусь «Это форма, магистр», — ответил я. «Форма на адептах, которые находятся в этой аудитории, а на вас, не пойми что», — былко отчитал меня преподаватель. «Насколько я помню, в правилах устава Академии написано, что... «Я знаю правила», — процедил препод. «Очень за вас рада», — вежливо улыбнулся ему. «Тогда, думаю, вы согласитесь, что моя форма полностью соответствует правилам, и я ничем не нарушила устав Академии». Магистр задумался на секунду. «Хорошо». Свистящим шепотом выдавил наконец магистр, взглядом обещая мне страшную расправу. «Садитесь, адептка Уайт. Но после окончания урока вы отправитесь к ректору и с ним будете выяснять правила Академии. Вам ясно?» Я расплылась в улыбке Аскали и закивала. «Как скажете?» Магистр скрипнул зубами, но ничего не ответил, И начал урок. Сегодняшняя тема лекции – введение в прикладную некромантию. Итак, что же это такое прикладная некромантия? Пишем, адепты. Это отрасль магии смерти. Она изучает методы, способы и средства достижения состояний смерти и выхода из них, а также активно применяется в плане взаимодействия с мертвыми организмами, такими как человеческими, животным и пернатым миром. Магия смерти — абстрактная наука. Она изучает смерть больше в философском смысле, зато некромантия — наука практическая и ставит перед собой конкретную цель осуществить конкретные действия на основе положений магии смерти. Обычный маг не имеет возможности проникать за грань, и его умения распространяются лишь на мир живых. Некромант же способен проникать за грань смерти, которая для него практически не является преградой. Если человек умирает, не успев рассказать что-то важное, то некромантия как раз без особого труда поднимет мертвеца и заставит его говорить. Простому магу подобный ритуал обойдется только в подготовке от нескольких недель и непомерного количества сил. Существует множество видов некромантии оживление умершего упокоение живых трупов и что более распространено вызов духа умершего существует огромное количество ритуалов, но обо всем этом мы поговорим позже лекция была интересной и познавательной магистр ванзун рассказывал живо в красках заинтересовав наши пытливые умы и приводил примеры из жизни спустя полтора часа Раздался звонок, оповещающий об окончании лекции. Теперь домашнее задание, громко сказал магистр. Сравните лича с зомби по их особенностям. Сравните лича с призраком и зомби с призраком. Напишите об известных некромантах, в частности, кого они предпочитали вызывать. Записав домашнее задание, адепты поспешили отправиться на поиски новой учебной аудитории, где пройдёт Следующий урок, тем более переменная небольшая. Перерыв между занятиями составлял 15 минут. Большой перерыв, который начинается в 13.30, составляет целых 40 минут, чтобы адепты и преподаватели могли спокойно пообедать. Магистр Бенедикт Ванзун тоже собрался, окинув меня весьма многозначительным взглядом, и сказал «Адепт Кауайт, к ректору идем вместе». «Сейчас же!» Грустно вздохнула. «Что за день такой сегодня?» «Как интересно, Лила, ее тоже к ректору отправили». Кабинет ректора находится на шестом этаже. Шли мы молча. Я на два шага позади магистра. И мысли мои были далеки от радужных. Приемная ректора находился секретарь, молодой парень, что-то очень рьяно печатавшее на таблайте. Увидев нас, с магистром поднялся и, оглядев меня с ног до головы, исчез за дверью, а затем, вернувшись, кивнул в сторону кабинета. Кабинет ректора. Опишу двумя словами. Богато и сдержанно. Пол выложен темным дубовым паркетом, каменные стены выкрашены в сложный серый цвет, а белый потолок украшает неброская настильная люстра. Мебель простая и лаконична. Остроту и изюминку добавляют живые экзотические растения. За массивным, устланным бумагами и папками столом в кожаном кресле сидит хмурый ректор Мати Рохан Лайдер, и перед ним с поникшей головой стоит Далила, которая, увидев меня, радостно улыбнулась. «Ну, здравствуйте, Уайт! Надо же, первый день учебы, а шороху в рядах адептов уже навели с сарказмом». — поприветствовал меня ректор. — Ваша идея с новой формой? — Можете не отвечать, все очевидно. — Адептка, адептка. И смотрит на меня грустно так. Сегодня утром мне принесли 144 заявления на новую форму. Что мне с вами делать? — Извините, господин ректор, все сделано во благо Академии и четко по уставу, но согласитесь же, ведь эта форма гораздо... Удобнее и симпатичнее. И что за пережитки прошлого? У других факультетов форма как форма, а некромантам достались страшненькие балахоны. Некромант должен быть стильным и представительным. Не зря же, говорят, встречают по одежке. Я вас понял, Уайт. Адептка Дерклайн уже пояснила вашу с ней позицию. Да и заявление я не могу игнорировать. Значит так. Ректор откинулся в кресле, сложив вместе пальцы обеих рук. «Разрешаю вам носить свою индивидуальную форму. Внесу изменения в устав насчет ее внешнего вида. Более того, отправлю запрос в объединенный магистериум на выдачу дополнительных средств, чтобы пошить и выпустить новую форму для некромантов, по вашим эскизам. Хорошо вас представить мне их в ближайшее время». «Уважаемый господин ректор, форма столетиями не менялась у некромантов. Это же кощунство — предавать сложившийся образ некроманта!» С ужасом в голосе запречитал магистр ванзун «Прекратите, Бенедикт. Адептки правы. Сейчас мир ушел далеко вперед. Мы современные люди и маги и должны идти в ногу со временем и прислушиваться к идеям молодежи», — ответил ректор. «Я его люблю». «Какой он молодец! Может, заодно попросить удалить меня из группы Дегая и перевестись в другую?» «Но вы понимаете, дамы, что это все равно расценивается с вашей стороны как проступок, и без наказания вас оставить никак не могу. Отработайте наказание сегодня вечером у метра бестеолога Рэмсуса Клиффа в его вольерах. Ему помощники всегда нужны». Он достал из ящика стола Два белых бланка и заполнил их. Держите. Два разовых пропуска для каждой из вас. Мэтра Клиффа предупредят о вашем приходе. Начало отработки после занятий в восемь часов вечера. Нет, я его уже не люблю. Зачем отработка? уже сам сказал, что нужно идти в ногу со временем. Ничего не понимаю. Захотелось подойти к стене и постучаться об нее головой. Хочу домой к маме и папе». Лила тоже радостной не выглядела. «И впредь, Уайт и Дерклайн. Все ваши инициативы, даже во благо Академии, прошу сначала согласовывать со мной или с Куратором. Вам все ясно?» Более грозно спросил ректор. Мы синхронно кивнули. «Тогда можете идти». Уже мирным тоном отпустили нас. магиста прошу вас задержаться на несколько минут». Вышли с Лилой в приемную и грустно переглянулись. «Формы отстояли», — сказала подруга. «И даже более чем. Мы стали основоположниками новой формы в мати. Осознай этот момент», — более радостно ответила ей. «Вот только наказание это...» М «Да». Лила скривила свой идеальный носик. «Роза, ты даже не представляешь, что нас ждет в вольерах». «Секретарь?» Слушая наше перешептывание, удивленно округлил глаза. Прозвучал звонок. О, бешеный хард опоздал на лекцию. И мы с Лилой со всех ног бросились по своим аудиториям. Подруге повезло, а мне надо было бежать на четвертой. А пролеты между этажами в академии совсем не коротенькие. Выровняв дыхание, постучала в дверь аудитории и сразу вошла. Сейчас. Шла лекция «История заклинательной магии». Вела предмет женщина. В расписании стояло имя «Магистр Эмилия Дакаш». Я могу войти и извините за опоздание. Такого больше не повторится. Женщина невозмутимо на меня посмотрела, грациозно взмахнула тонкой рукой, шевельнула длинными пальцами, и вдруг в меня полетел разряд молнии. Благодаря инстинктам я тут же упала на пол и закрыла голову руками. Молния, благополучно пролетев над головой, с треском и страшным грохотом врезалась в стену. Стена задымилась, почернела, и от нее благополучно отвалилась штукатурка. Я медленно поднялась, сглотнула образовавшийся в горле ком и, насколько возможно, спокойно, произнесла. «Прошу прощения за опоздание. Меня задержал ректор». А у самой нервный тик начался. Такими темпами я скоро стану неврастеничкой. Проходите, адептка. Должна заметить, у вас хорошая реакция. И отменная стильная форма. Давно пора ее менять. Бомучина улыбнулся и прошептала спасибо, садясь вновь на первые ряды с парнями из моей группы Дегая. На будущее, адепты. Всех, кто опаздывает на мои лекции и практикумы, я встречаю заклинаниями. Разными. «Фантазия у меня богатая. Сумели избежать его? Попадете на урок. Нет, сами виноваты». Надо сказать, женщина была весьма привлекательна. Длинные белокурые локоны, обрамляющие невинное лицо, которое, несмотря на морщинки, оставалось идеальной формы, синие глаза, в которых можно разглядеть холодную бездну Северного океана, и изящная фигурка. Даже я, будучи девушкой, не могла не отметить редкой красоты магистра Эмилии Дакаш, и по достоинству оценила ее великолепное платье, насыщенный фиолетовый цвет, который так дивно оттеняет ее светлую кожу. Как ни странно, красивая женщина провела урок довольно скучно, неинтересно и нудно. Я чуть не заснула, но с усилием и старательно записала всю лекцию. А предмету дамочки стоял двумя лекциями подряд. Хорошо, что он раз в неделю проходит. Обедать с одногруппниками отправилась точно по расписанию. Вот уж чего-чего, а это мероприятие я не пропустил бы ни за какие ковришки. Лила ждала меня на входе в столовую. Поравнявшись с ней, вместе отправились к раздаче. Нагрузила самыми вкусными блюдами свой поднос. Лила выбрала только полезное блюдо, после чего бережно отнесла поднос к дальнему столику, который облюбовали друзья Лилы, и с урчанием принялась за еду. Зомби готовят, не зомби. Какая разница, когда так вкусно? Как первый день занятия, Роза? Расскажи собрании с куратором. Кто с тобой в группе? Что он говорил? У тебя же куратор Дегай? Лила сказала, что у вас отработка в наказании в вольерах. Это так? За форму наказали? Меня засыпали вопросами Сет, Брайт, Кистен и Дэйв. Подруга демонстративно закатила глаза. А я хмыкнула сначала поем потом расскажу ответила друзьям ребята я голодна как хард утолив голод рассказала ребятам как прошла беседа с куратором как меня отчитал магистр за форму рассказал о том что мы слили теперь основоположницы новые учебной формы которую скоро введут поведала о том что опоздала на лекцию кэмилии Дакаш, и как эффектно она запустила в меня молнии и удачно в меня не попало о мадам лидышка в своем репертуаре присвистнул брайт к ней лучше никогда не опаздывать она однажды в кистана запустила проклятие и коты не напоминай взмолился китон и скривился лидышка тогда сказала что если я смогу снять проклятие то милости прошу на мою лекцию нет пошел вон я ее пытался снять десять минут это был прошлый год второй курс «Проклятие икоты не вредит здоровью, но противное и цепкое, бе мы потом уже узнали, что проклятие икоты самому снять невозможно», — рассмеялась Лила. «То заклятие, которое нужно произносить, должно звучать вслух». А он не мог его произнести, потому что сбивался из-за икоты. «И что, сняли?» — спросила. «Конечно», — вальяжно развалившись на стуле, ответил Кистон. «Снял его Рэйвен». Как-то обращаться к магистрам с такой мелочью было хардовски неудобно. Прозвучавшее имя парня Рэйвен на мгновение отразилось на эмоциях Лилы. Чуть-чуть промелькнула тоска в ее глазах и дрогнули печально уголки губ. Я ей ободряюще улыбнулась. «А что вы расскажете о Дегае?» — вернулась к разговору. «Совсем забыла. Он же назначил нашей группе сбор на завтра в 5.30 утра на втором полигоне» что не может быть он сошел с ума Харт. завтра вам придет настоящая разлагающаяся и вонючая задница упыря в один голос обрадовали меня ребята все настолько плохо грустно их спросила вы знаете что он будет делать на втором полигоне установлены препятствия для физической тренировки пояснил брайт и протянула я понимаешь это полигон для некромантов начал Кистен и замолчал отслеживая мою реакцию или думаю что я все поняла нет я нихарда не поняла на нем тренируются только некроманты чтобы быстро бегать от нежити проговорил мрачно сет ненавижу это место за мной вечно бегает тот зомбак умершей невесты с признанием в любви парни рассмеялись лилы тоже захохотала а мне как то не смешно Вот совсем. Даже ни капельки. «На том полигоне учатся бегать от нежити?» спросила с сомнением. «Вы серьезно?» «Тогда какие мы некроманты?» «Первые два года адепты в первую очередь тренируются быстро бегать от нежити. Потом вас будут учить в процессе бега плести заклинания и упокаивать нежить или уничтожать ее. Зависят от степени угрозы». «Вы сейчас совсем зеленые. Настоящее изучение некромантии начинается с третьего курса», сказал нравоучительно и поднял палец Кистен. «То есть завтра я вместе с парнями буду бегать от нежити?» спросила печально. зная Дегая, нет», ответил Сет. «Скорее всего, вы будете бегать за нежитью». Недоуменно на него посмотрела. «Это как?» Парни переглянулись и ухмыльнулись, но молчали. Посмотрела на Лилу, но та пожала плечами, мол, я не в курсе. договорите «Да уже! Чего пугаете еще сильнее?» Не выдержала и прикрикнула на парней. Парни самым настоящим образом заржали. «Испортить тебе сюрприз? Нет!» Ответил за всех Брайт. Прищурила глаза. «Вот так, значит?» Взяла с тарелки Лилы оставшийся горох и запустила им в парня. «Эй!» Обстрел гороховыми снарядами, притворно округлив в ужасе глаза, пробурчал Брайт. Подхватил горсть гороха и запустил в меня, а я, смеясь, пригнула голову. Взяла еще пару горошин и отправил в полет в сторону Брайда. Одна горошина попала ему в лоб. «Смываемся, парни!» — закричал Кистон. «Это не просто горох, это зомбо-горох, и он превратит нас всех в зомби!» И гагача парни подорвались и убежали из столовой. «Уже по двадцать лет, а ведут себя как дети», — отсмеявшись сказала Далила. Весь оставшийся учебный день пролетел стремительно. На переменах я занималась тем, что общалась со своими одногруппниками, узнавая, кто есть кто. Меня вводили в курс интриг и пакостей студенческого мира. Короче, если простым языком, то сплетничали мы. С ребятами из моей группы Дегая договорились встретиться завтра, За десять минут до занятий на полигоне, в холле общежития на первом этаже. А после ужина я пошла с Далилой в свою комнату на чердаке. До отработки было еще два часа. Домашка и милые преподаватели наградили нас, первокурсников, так что я только диву давалась. Если готовиться как положено, надо целый день проторчать в библиотеке. Завтра этим займусь. Надеюсь, больше не нарвусь на отработки. Подходя к своей комнате, мы увидели вбитый в нашу дверь длинный нож с деревянной рукоятью, который пронзал мой фотоснимок. Нож вбит в центр моего лица. На листке корявыми буквами красного цвета выведено «Уйди из группы Вейлина дыгая иначе я тебя уничтожу, хардовская гадина». «Это что еще за хардовская гниль?» Нервно выпалила я и в гневе сорвала листок, рассматривая надпись. «Харт. Роза. Пошли скорее к коменданту, узнаем, кто из девушек заходил в общежитие». «А если девушки не заходили, а передали парню, чтобы он сделал эту гадость?» спросила я у Лилы. Но, тем не менее, мы поспешили скорее вниз. Меня трясло от злости и негодования. Я действительно хотела перевестись в другую группу, но теперь, назло всем, останусь у куратора дыгая И пусть всякие дряни бесятся от злости» никому не позволю собой манипулировать и запугивать комендант долго и изучающе на нас смотрел его взгляд красноречиво говорил что он думает о нас вернее о наших умственных способностях очень долго просматривал журнал посещений и наконец спустя вечность дряхлым голосом ответил никаких девушек сегодня не было в моем корпусе может быть вы не записали или забыли, «Или кто-то мимо вас прошел, а вы и не заметили?» Извительно поинтересовалась Лила. Комендант гневно сверкнул на нее глазами и сказал, «Мимо меня и мелкий хард не проскочит. Не говоря уже о девушках, от которых шума больше, чем от роты солдат. Не было, говорю, сегодня никого. Не входила и не выходила ни одна девица, кроме вас двоих». Я расстроилась. И как узнать, кто это был? Дураку понятно, что это женских рук дело. Может, синюшка постаралась? Надо с Лилой обсудить одну мою догадку. Тут старый комендант почесал свой крючковатый нос и открыл другую страницу своего журнала. Вчера вот заходила одна. Поздно вечером. и хотел пускать, но сильно уж просилась. Вещь какую-то важную отдать лично в руки нужно было одному из адептов. Я ее пустил на 10 минут. Она через 5 минут уже ушла. «Кто она? И к кому приходила?» — спросила Лила. что что я вам так сразу отвечать должен? Мало ли, может, это конфиденциальная информация». «Уважаемый и дорогой комендант Флинн эдгард дело очень важное. Можно сказать, дело жизни и смерти», — горячо выпалила Далила. ты мне, девочка, тут сказки-то не рассказывай. Дело жизни и смерти. Ишь, как загнула. Пиши заявление на имя ректора». «Ежели он разрешит ознакомиться с записями журнала посещений, то так и быть, скажу вам, кто приходил и к кому, а так, извольте, не положено». Я мысленно зарычала. По кровожадному выражению на лице Лилы было прописано, что она сейчас хочет сделать с комендантом, вернее, на какие составные части его разобрать. Лила выдохнула сквозь зубы, взяла меня под руку и потянула к лестнице. «Идем к ребятам, будем просить их о помощи». Они отвлекут Флина, а мы заглянем в журнал. «Все сделаем быстро». Перескакивая через ступеньки, тихо рассказала свой план подруга. Я кивнула и поспешила за ней. Рассказали парням произошедшую ситуацию. Показали им записку с угрозой и посетовали на противного коменданта. Кистен и Сет выразились такими интересными фразами, что я аж заслушалась. Сами парни не видели вчера в общежитии никаких посторонних девиц, и они с удовольствием согласились помочь отвлечь коменданта, дабы нам залезть в его книгу посещений. План был таков. В соседнем общежитии, где проживали учащиеся девушки с других факультетов, была комендантом одна женщина, и она очень не любила Флина Эдгарда. Вернее, будет сказать... У них была взаимная, многолетняя и лютая ненависть друг к другу. Парни сказали, что комендантша по имени Кармилла де Карилла поможет в отвлечении Флина. Договариваться с Кармиллой пошел Кистен, язык у него подвешен как надо. Он взял с собой, припасенную для ночных посиделок с хорошенькими адептками, коробку с дорогими конфетами, начиненными пролине и суфле. Дорогое удовольствие. Такие конфеты имеют ярко выраженный вкус и восхитительны по своей консистенции. Комендантша будет довольна такой взятки, э, такому сказочному презенту. Она, следуя нашему плану, должна минута на две или три выманить Флин из общежития, а дальше уже на дело идем мы с Лилой. Кистен ушел, а мы тихонечко сели на лестничном пролете, шикая на недоумевающих, проходящих мимо адептов, и ждали начала спектакля. Через долгих 10 минут в общежитии разгневным вихрем вырвалась женщина, при этом так сильно толкнула дверь, что так громко грохнула со стену и в ней отчетливо послушался треск. Женщина была внушительной. Таких называют гром баба, Высокая, ширококосная, нет, не толстая, а крупная женщина с круглым лицом. Седые волосы собраны в высокую гульку на макушке Одета она в зеленое длинное платье, которое ей совсем не шло ни фасоном, ни цветом. И ворвавшаяся в наше общежитие чудо-женщина рявкнула так, что даже у меня зазвенело в ушах. У нее был громкий и сильный голос. «Ты!» — ткнула она пальцем в очень удивленного Флина. «Злобный суслик! Как посмел воровать с моей клумбы цветы, да еще в моих горшках! Решил в этом году за мой счет стать лучшим комендантом года?» Злобный суслик, ой, то есть Флинн, побагровел от ложных обвинений и попытался что-то сказать разъяренной женщине, но та не давала ему и слова вставить. «Молчать! Я, значит, выращиваю свою красоту, а ты нагло у меня их воруешь?» «Да замолчи же ты, хардовская бестия, не брал я у тебя ничего. Мне и даром не нужны твои убогие колючки. Пошла вон из моего корпуса, разоралась тут». «Сама поди, куда ты их делала, да позабыла, ведь память у тебя старушечья!» «Что? Ах ты, плешивый хард!» — вонючий палец лича. «Иди, выйди, посмотри, где мои цветы находятся. Стоят и украшают твой корпус!» — орал разгневанная кормила. «Какая же она актриса, оказывается!» Комендант, пыхтя и выплевывая ругательство, быстренько пошел за кормилой во двор общежития. Словно гонимая сильным ветром, мы сорвались с лестницы и кинулись с подругой в коморку коменданта. У него здесь был идеальный порядок. Рассматривать берлогу Суслика времени не было. Нашли журнал. Он лежал в одном из ящиков стола. Итак, вчера в 10 часов 57 минут приходила некая Глинара Харбик. Это имя мне ни о чем не говорило. Но Лила, судя по ее суровому уражению лица, Знала ее, а приходила она в комнату номер 401 к очень известному мне парню, Клину. Быстро все вернув на место, убежали назад наверх в комнату парней. Кистен и Сет жили вместе. Брайт и дэйв тоже делили комнату на двоих и жили напротив. Сейчас все собрались в комнате Кистена и Сета. Парни ржали, как кони, но стоило нам зайти, как смех пошел на спад. «Как здорово вы договорились с комендантшей, она так лихо вошла в роль, что я даже поверила, будто ее цветы действительно украли», проговорила радостно. «Вообще-то их, правда, украли», усмехнулся Сет и покосился на Кистона. «Ты не поверишь, Роза, но на пути в женское общежитие я встретил девушку, которую давно хочу пригласить на свидание, а она все время занята. А у меня тут с собой коробка конфет, так что отдал конфеты ей». «И у меня сегодня будет волшебство с одной чудесной видящей», мечтательно сказал этот паяц Кистон. «Только живет она на четвертом», – вставил слово Дэйв. «А левитацию мы будем изучать во втором полугодии». «Фигня!» – отмахнулся Кистон. «Там выступы каменные и широкие. Заберусь». «И как же ты тогда договорился с Кормилой?» – подозрительно спросила Далила. «Неужели это ты спер ривзы коменды?» Ривза — декоративное и ядовитое садовое растение, листья которого покрыты устрашающего вида колючками оранжевого цвета. У этого шипастого чуда-юда невероятно красивые фиолетовые цветки, собранные в грозди которыми он приманивает к себе своих жертв. И вот вы уже наклоняетесь, чтобы сорвать один из них, и оказываетесь насаженными на смертоносные шипы. Кроме того, что ривза колючая и ядовитая, ее еще практически невозможно убить никакая магия ей нипочем это антимагическое растение и оно может пережить любые холода и даже сильную засуху как вы уже поняли это творение природы монстрообразный цветок который за короткое время может наплодить полутораметровых гигантов почему комендантша любит именно это растение загадка ты не представляешь какой поступок я совершил ты хоть раз пыталась таскать в горшках гигантских и колючих ривз», — возмутился парень. «Короче, я применил заклинание невидимости и перетащил два горшка с растениями, а потом пошел к комендии и сказал, какая она молодец, что поделилась своей красотой с нашим сусликом». Я захихикала, ну и прозвище у коменданта. Он, правда, похож на суслика. «Вы бы видели и слышали, как она начала ругаться», «Бежала быстрее меня к нам в корпус», — хохоча рассказывал Кистон. «Ну ты даешь», — отсмеявшись, сказала парню. «Сами-то нашли, что хотели», — задал нам вопрос Дэйв. Мы обе тут же нахмурились. Приходила вчера поздно вечером некая Глинара Харбик в 401-ю комнату к моему однокурснику Клину, — сказала ребятам. «Этот противный Клин!» «С первого дня не взлюбил розу и постоянно цепляется к ней», — добавила Лила. «Вы знаете тухарбик «Знаем», — в один голос ответили парни, скривившись при этом, будто съели одновременно что-то кислое и гнилое. «Маленькая дрянь», — просидел Брайт. хочется на четвертом курсе, на факультете начертательной магии. Сама она безобидная, всего лишь...» шестерка у одной адептки, которая учится тоже на четвертом на факультете демонологии. я «Яшмиры Делакрейг», поведала Лила. «Та еще сука», зло сказал Кистон. «Делакрейг?» «Знакомая фамилия, однако», пробормотала, задумавшись. «Ты что? Крейги владельцы сети банков?» выпалила Лила. «Точно! Самый скандальный банк во всем мире. Их вкладчики не раз были обмануты» но Крейгам всегда удавалось выходить чистыми из грязной воды. Моя семья никогда не пользовалась услугами этого банка, хотя у нас тоже есть филиал. Называется банк простенько. Крейг-банк. Кстати, помимо того, что она тварь редкостная, богатая, имеет различные связи, кучу шестерок на подхвате, так она еще безумно влюблена в Элина Дегая. Расстроила меня Кистон. И пытается добиться его внимания все четыре года но пока безуспешно. Дегай жестко держит оборону. «Забей на неё Роза», — посоветовали парни. «Выйдите-ка к себе и потом на отработку, а мы пока сходим, потолкуем по-мужски с адептом из 401 комнаты». И такие кровожадные лица возникли у парней. Хотя мне этого клина не жаль, если окажется, что он пошел на такой гнилой поступок. Но если быть честной то везет мне в академии, как утопленнику. Выделенное под бестиарии здание располагалось в самом дальнем уголке обширной территории Мати. Топали в бестиарии минут десять под мелким колючим дождем. Землю устилал белый зловещий туман. Подходя к зданию с любопытством, рассматривал его. Увы, смотреть там было не на что. Низенькое и мрачноватое, непокрашенное, не Невымощенные брусчаткой утоптанной тропинки, даже обвивающие фасад стебли Ивля, выглядели такими же квеллами, как и сам бестиарий. Ивль похож на плющ. Старая, покрытая подозрительными кроваво-багряными разводами и многочисленными царапинами дверь, при нашем приближении завибрировала, пошла рябью и, раскрывшись посередине громадным зловещим зубастым ртом, скрипучей и жутко пророкотала. «Пропуск!» Я чуть в обморок не грохнулась. «Не хард себе! Это же чистейшая магическая артефакторика, и никаких технологий!» «Есть, есть!» бодро отозвалась Лила. В громадной зубастой пасти на нижней челюсти вырос здоровенный клык, на него подруга словно накол и насадила свой пропуск. Я с опаской повторила за ней. Клык тут же втянулся обратно. Пропуски пропали, и тогда дверь прогрохотала. «Доступ открыт!» Затем, с большой неохотой, жутко скрипя, дверь отворилась, показав нам узкий, слабосвещенный каменный коридор, больше похожий на тюремные казематы. «Мэтр Клифф вас ожидает. Спускайтесь в подвал. Найдете дверь под номером пять», дала инструкции страшная дверь и умолкла. «Спасибо!» — поблагодарила ее Лила. И мы уверенно двинулись по коридору. Свет горел тускло и местами мерцал, раздражая глаза. Спуск в подвал больше походил на вход в звериное логово. Будь я здесь одна, точно бы не сунулась туда. Из дыры сквозило так, будто там лютая зима, а уж смердела до того невыносимо, что пришлось затыкать нос и рот рукавом спортивной куртки, надушенной моими цветочными духами. Спустились ниже, пройдя мимо вонючего этажа, и всё воня как не бывало. Дошли до нужной двери, на которой красовалась полустертая табличка с номером 5. Внутри было тесно, комнатка оказалась совсем небольшой, холодной, зато хорошо освещенной. Мебелью тут почти не оказалось, за исключением шкафчика с обилием различных медицинских инструментов и медицинского стола где лежало под наркозом тело здорового Маата. Мат полузмей, полукрокодил, тело змеиное, голова крокодилья. Массивные челюсти зафиксированы и раскрыты при помощи распорки, и само тело скреплено ремнями на случай ранней пробудки. Возле Маата находился, подпоясанный кожаным фартуком, сидеющий, но довольно крепкий и симпатичный мужчина, бледный, запущенные над операционным столом вихрастой головой сжимая в руках громадные зубные щипцы И а что это вы тут делаете спросила как только зашли левые в комнатушку услышав мой голос мужчина вскинул голову и снял маску с лица На отработку голос у метрэта оказался хриплый или скорее сиплый будто он простужен А это был именно метрэтр бесстиолог Ресус клифф о чем оповещала висевшая на его груди табличка с именем. Лила грустно вздохнула и кивнула. «Отлично!» — радостно оскалился метр «Помогите-ка мне, девчули, малышу, Маату из десны осколок застрявшей кости вытащить». Я, выбрав два самых чистых фартука, неторопливо один надела, второй передала подруге. Мэтр передал нам стерильные маски и перчатки обойдя стол по кругу встала возле раскрытой пасти смерть дела из артамата ужасно но не настолько мерзко как на одном из этажей бестиория лила решила постоять в сторонке и понаблюдать проговаривайте какие будут ваши действия адептка спросил меня бестиолог адептка розали уайт мэтр первый курс по его некромант ответил я и начала рассказывать про привычный для меня процесс. Маат, под наркозом. В верхней челюстной кости обнаружен острый инородный осколок. Для его извлечения необходимо отслоить от осколка десну при помощи гладилки. «Вам знакомы основы целительства и врачевания?» Адепт Коуальд перебил меня удивленный бестиолог. «Я готовилась к тому, что буду, как и мои родители, целителем. Меня обучали этому ремеслу чуть ли не с пеленок ответила мэтру. «Но так получилось, что дар целительства у меня отсутствует. Я некромант». «Как же я рад!» «Как рад, адептка, вы даже не представляете. Но поговорим об этом в другой раз. Полностью предоставляю вам больного. Проводите операцию, адептка. Прошу!» Уступил мне место главного в операции мэтр Клифф и вручил гладилку. «Только проговаривайте свои действия, проговаривайте». «Я продолжила. Теперь я наложу щипцы на зуб», — сказала и протянула руку. метр он вложил мне в руку необходимый инструмент. «Щипцы продвигая под десну», — произносила я и делала привычные для меня действия. «Сейчас я чуть-чуть расшатаю осколок. Это необходимо, чтобы разрушить возможную связку осколка с внутренними тканями. Затем извлеку осколок из образовавшейся лунки» резким и уверенным движением извлекла глубоко и плотно засевший внушительный осколок кости. «Кушать нужно аккуратно, дорогой пациент Маат». «Ну а теперь гемостаз», — сказала и протянула руку. «Мэтр, обеззараживающий раствор», — подал его. «Тампон». Бестиолог передал мне «тампон». Осталось наложить швы. После несложной операции, Мэтр позвал двух помощников, которые увезли в вольер спящего Маата. «Доволен вами, Уайт, доволен», — похвалил меня бестиолог. «И хоть адептка Дерклайн в операции не участвовала, отработку засчитаю вам обеим». «Спасибо», — поблагодарили бестиолога одновременно с Лилой. Мэтр внес запись в свой блокнотик, потом достал из внутреннего кармана медицинского халата таблайт и внес в него данные. «Все, по вашей отработке я отписался». Затем он нашарил в карманах два пропуска и прописал в них «Безлимитное посещение бестиария» на наши слилы имена. Здорово. Распрощались с метром пообещав, что иногда будем приходить ему помогать, а он нам расскажет много интересного, чего не рассказывают на уроках. Далила, как и я, зевала, едва не выворачивая челюсть. В комнату возвращалась с невероятно уставшей и с единственной мыслью о теплой постельке.